при основании новой империи. «Проклятие!» — подумал Эверард в отчаянии. «Что же будет, если Стража Времени оставит его без помощи? Что-то же должно воспрепятствовать Тактаю возвратиться в Азию. Возможно, он это хорошо не понял, потому что все парадоксы Времени сопротивлялись логическому мышлению». А поправки в невременных покушений как раз тесно ограничили с парадоксами. К черту! Возможно, миссия Токтая увенчалась успехом. Тогда будущее монкализированной, но европизированной Америки, как ее видел Сандоваль, это не призрак, а реальность. В пространственно-временном поле существуют неправильности и постоянные изменения. Потоки времени могут течь назад и сами закрывать свои источники. Они высыхают и пропадают, теряются в сумятице соседних потоков и забываются. Почти как Дональд Эверард, который провалился вместе с мертвым Джеком Сандовелем, когда они пришли из будущего. которого никогда не существовало, но по поручению Стража Времени, который никогда не было. После изнурительной езды экспедиция перед заходом солнца достигла степи, поросшей сальвии и травами. Холмы были голыми и крутыми. Из-под копыт коней вилась пыль. Лишь редкие кусты разнообразили однотонный ландшафт. Дул легкий ветерок. Эверард помог осторожно уложить Сандаваля на землю. Глаза индейца были закрыты, щеки впалы с горячечными пятнами. Он все время бормотал неразборчивые слова. Аверарду не оставалось ничего, как только прикладывать ему влажную тряпочку к разбитым губам. Монголы опять разбили лагерь, сегодня веселее и свободнее, чем когда-либо. Им ведь удалось обезвредить двух великих чародеев. День прошел без происшествий, никаких нападений больше не было. После очередной трапезы они еще стояли группами, болтали и попивали свой кумыс. Эверард остался посреди лагеря у Сандоваля. Вблизь сидели два сторожа с натянутыми тетивами луков. Через определенные промежутки времени, один из них подкладывая в костер поленья. Эверард положил свою накидку на тело раненого. Похолодало, а на небе зажглись холодные ясные звезды. Приблизились шаги, и в круг света от костра вступил Токтай. Он кивнул стражникам, чтобы они отступили, и остановился перед Эверардом. Тот едва взглянул на него, занятый своим другом. Тактай долго молчал. Когда он заговорил, его голос был тихим и дружелюбным. «Не думаю, что твой друг переживет завтрашний день». Эверард ничего не ответил. У тебя нет никакого лекарства, которое помогло бы ему, допытывался монгол. Есть против заразы и более утоляющие, машинально ответил Эверард, но сотрясение мозга требует совсем другого. Так тогда присел и простёр руки над огнем. Мне жаль, но врача у нас с собой нет. Ты мог бы нас отпустить, без малейшей надежды, предложил Эверард, «наша повозка близ последнего лагеря могла бы нам доставить помощь». «Этого я, к несчастью, не могу, и ты знаешь об этом». Сочувствие к умирающему как бы вдруг исчезло. «Разве не ты был тем, кто начал спор?» Эверард не знал, что на это ответить. «Я не упрекаю тебя в этом», — продолжал монгол. Наоборот, я был бы рад, если бы мы стали друзьями. Если бы я не придавал этому значения, то нашел бы время вытянуть из тебя все нужные сведения. «Попробуй», — вскипел Эверард. Я «Думаю, мне бы это удалось с человеком, который таскает с собой...»